надлежащее смешение и теория четырех жидкостей. Как мы выяснили, искусство врачевания оказывалось не на стороне дьявола, а на стороне Бога. Церковь вела ожесточенную борьбу с колдунами-целителями, пришедшими из варварского язычества, пособниками сатаны, который творил свое главное зло, овладевая телом, применяя соблазн и насилие. Впрочем, эти чарообладания и восторги тела, на которые ополчалась церковь, весьма хорошо описал Жан-Пьер Поли. Медицина таким образом могла развиваться в основном вокруг гуморальных патологий, то есть теории четырех жидкостей. Учение о гуморальных патологиях обычно приписывается греческому врачу гиппократу около 460 377 годы до нашей эры однако впервые речь о нем заходит в тексте зятия гиппократа полибия который тоже происходил с острова Кос. вот что он писал в трактате природа человека в теле человека содержится кровь слизь Желтая желчь и черная желчь, они составляют природу тела, они определяют болезни здоровья. При этом полное здоровье, возможно тогда, когда жидкости, как в качественном, так и в количественном отношении, пребывают в верной пропорции между собой и смешиваются наилучшим образом. Болезнь наступает. если одной какой-нибудь жидкости становится слишком много или слишком мало, и она отделяется от остальных. Больным становится не только то место, от которого она отхлынула. Страдания и боль ощущаются и в том месте, где она задерживается и накапливается, вследствие слишком сильной закупорки. Подобная манера – рассматривать болезнь как нарушение взаимодействия между четырьмя жидкостями распространилось на всю европейскую медицину. Достаточно вспомнить авторитетный текст Алкмеона Кротонского около 500 года до нашей эры, врача и философа, происходившего из Южной Италии. Он утверждал, согласно свидетельствам панигеристов, что здоровье поддерживается равным соотношением «эскономия» характеристик влажности, сухости, теплоты, горечи, сладости и других. А вот слишком сильное преобладание «монархия» какой-нибудь из них приводит к болезни. Если говорить о том, что непосредственно вызывает болезнь, то это избыток теплого или сухого. Если говорить об условиях ее возникновения, то это избыток или недостаток пищи. А если говорить о том, где она гнездится, то это кровь, костный мозг и мозг. Болезни возникают иногда из-за внешних причин, таких как вода, место, усталость, тоска. и подобные вещи. Здоровье, заключал он, это надлежащее смешение. Приведенный текст наилучшим образом иллюстрирует идею о том, что равновесие телесных элементов обеспечивает здоровье как в человеческом теле, так и в общественном организме. Новое врачебное искусство состояло как раз в том, чтобы помогать человеческой природе в ее усилиях по сохранению и восстановлению надлежащих пропорций и равновесия, как внутри тела, так и в его отношениях с внешним миром, заключает Мирка Гармек, Хотя медицина, восходившая к Гиппократу, и не воспроизводила терминологию алкмеона, идея о надлежащем смешении все же протаптывала себе тропинку. Ее носителем стал прежде всего греческий врач Гален около 129-200 годы, оставшийся одним из главных авторитетов в средневековом врачебном искусстве. Так в VII веке Исидор Сивильский, 560-636 годы, утверждал в этимологиях Что все болезни порождаются четырьмя жидкостями, и здоровье есть целостность тела и надлежащее смешение теплого и влажного главных черт человеческой природы. Медицинское понятие надлежащего смешения, распространенное в средневековой медицине, восходит к учению о четырех жидкостях галена и в метафорической форме воспроизводит. четыре аристотелевские причины. В самом деле, в упрощенном виде они присутствуют во многих трактатах. Действующей причиной становился процесс лечения или сам врач. Материальной причиной человеческое тело. Формальной причиной ланцет, скальпель или любой другой медицинский инструмент. Конечной восстановление здоровья резюмирует Даниэль Жакар, Толкованием этой идейной мешанины постоянно занимались средневековые университеты, в особенности университет Солерно.